Глава 37. У Бати не было времени на то, чтобы достать из сумочки устройство персональной сигнализации. Поэтому она инстинктивно сжала кулак, чтобы ударить нападающего в пах, так сильно, как только сможет а потом бежать. Однако, когда их глаза встретились, она замерла, оглядывая исхудавшее тело и ввалившиеся щеки. За пять лет, прошедшие с тех пор, как они в последний раз встречались лицом к лицу, он заметно постарел. Линия роста волос отступила к макушке, а глаза, некогда такие искрящиеся, стали тусклыми. Перед ней был измученный человек. «Папа?» — воскликнула Бека, выпрямляясь. В сердце ее колотилось, когда она пыталась вернуть себе самообладание. «Ты напугал меня, как черт знает кто! Что ты здесь делаешь?» «Мне нужно было поговорить с тобой». «Господи, а ты не мог просто позвонить, вместо того, чтобы вот так ко мне подкрадываться?» Ты сменила номер и не ответила ни на одно из писем твоей тёти. Я думала, ты живёшь в Сандерленде. Я и жил там, и сейчас живу. Приехал на поезде, чтобы повидать тебя. Значит, ты не вернул водительские права? Нет, — неохотно ответил отец. Может, пойдём куда-нибудь выпьем кофе и поговорим? «Я на работе?» «Знаю». «Откуда ты знаешь?» «Следил за тобой». «И как долго?» «Неделю? Или около того?» Бека закатила глаза. «А я-то думала, что у меня паранойя». «Извини. Прошу только уделить мне минут пятнадцать, не больше. А потом оставлю тебя в покое, если ты этого хочешь». Бека обдумала его предложение, потом кивнула в знак вынужденного согласия. «Вон там, дальше по улице, есть Старбакс», — сказала она, указывая туда. Жаркое солнце было не в силах растопить то холодное неприятие, которое Бека испытывала к нему. Они дошли до кафе в неловком молчании. Заказали чай и сели за угловой столик подальше от других посетителей. Первые несколько минут отец рассуждал о своем путешествии, об отеле, где остановился, и о своей новой жизни в Сандерленде. Бека упорно не смотрела на него. «Как мама?» — спросил он. «В порядке». «Вышла на пенсию?» «И как ей? Нравится?» «Вышла» но поскольку тебя уволили за пьяное вождение, они проводили на пенсию с почётом. У неё не было другого выбора, кроме как вернуться на работу. Она часто говорит обо мне. Да нет, не часто. Как и я, впрочем. В глубине души Бека хотела причинить ему боль, потому что его поведение так навредило их семье. Однако он словно не замечал её неприязни. Вместо этого кивнул, как будто заранее отрепетировал их разговор и ожидал услышать именно такие ответы. «А ты не хочешь спросить насчет твоей внучки?» — поинтересовалась Бека. «Или мы так и будем делать вид, что ее не существует?» «Это нечестно. Я никогда от нее не отрекался. Но ты и не принял ее. Ты же знаешь, как тяжело мне было смотреть на нее и видеть...» «Его!» «Думаешь, кому-то из нас было легко?» «Так вот, пап, я тебе скажу, не было, но ты даже попытаться не удосужился. Все, что тебя заботило, где взять следующую бутылку виски?» «Признаю, тогда все было именно так, но теперь уже нет, я изменился». «Перестань врать самому себе», — Бека покачала головой. «У тебя изо рта и от одежды пахнет выпивкой». Я пропустил пару стаканчиков по пути сюда, чтобы успокоить нервы, вот и все. Прошло пять лет, и даже спустя столько времени ты по-прежнему не можешь быть честным. Просто трезвым ты не можешь принять все то, что в тебя швыряет жизнь. «А ты меня винишь за это!» — зарычал он. «Я горевал по своей дочери, а тебе и твоей матери, судя по всему». Не было так больно, как мне. Вы были слишком заняты этим младенцем. А когда мне нужна была ваша помощь, вы повернулись ко мне спиной. Бека ударила по столу кулаком. Чайные кружки подпрыгнули, и другие посетители повернули головы, чтобы посмотреть, что там за шум. — Даже мне смей! — процедила она. — Сколько раз! «Я предлагала вместе с тобой сходить к анонимным алкоголикам. Мы забронировали для тебя палату в реабилитационной клинике, но ты, вместо того, чтобы лечь туда, испарился на несколько дней. Мы были вместе с тобой на слушании твоего дела перед тем, как ты потерял работу. Мы делали все возможное, пытаясь тебе помочь. Но этого никогда не было достаточно». Бека по-прежнему отчетливо помнила, как отец стоял в прихожей их дома, только что выйдя из очередного запоя, когда Хелен велела ему убираться из их жизни. Одежда его была испачкана рвотой, мочой и грязью. Он едва стоял на ногах, прислонившись к стене. Бэка вызвала на помощь одного из отцовских коллег, друга их семьи, Брайана Томпсона. И тот, в конце концов, убедил отца уйти. В этот момент она потеряла некогда обожаемого папу навсегда. «Когда я больше всего был нужен твоей сестре, я не смог спасти ее!» Продолжил он сейчас, и в его потускневших глазах стояли слезы. «Это я виноват, что она умерла!» «Нет, не ты!» — возразила Бека. Никто из нас не смог бы спасти эму Она была взрослой женщиной, которая сама приняла решение остаться с торпом, а к тому времени, как она собралась уйти, было уже слишком поздно. Но не мы виноваты в ее смерти, а он. Ты виноват в том, как вел себя после этого. Это ты повернулся к нам спиной, а не наоборот. Отец и дочь помолчали, собираясь с мыслями. «Могу я ее увидеть?» — спросил он, наконец. «Кого, маму? Это ей решать?» «Нет, Мэйси». Бэка неожиданно почувствовала огромное желание защитить дочь. И сила собственного материнского инстинкта застала ее врасплох. «Нет», — твердо сказала она. «Мы с мамой окружаем ее позитивом, и видит Бог. Нам было тяжело не обнаружить свою злость и обиду после всего, что случилось. Пока ты не победишь своих демонов, я и близко не подпущу тебя к ней. Извини, пап». Бека поднялась из-за стола. Ее отец сидел на стуле, бессильно обмякнув. Она знала, что ее слова, в конце концов, причинили ему боль но не чувствовала того удовлетворения, на которое надеялась. Она не осознавала, что плачет, пока не почувствовала на губах привкус соли. Потом ушла, не обернувшись и не попрощавшись.